а она сопротивлялась бы не слишком сильно, вот тогда приличия почти не были бы нарушены. Но она и помыслить не могла, чтобы покинуть свою паутину у калитки. Месяцы шли, а ей по-прежнему приходилось довольствоваться теми поклонниками, у которых в карманах было пусто. Ведь рано или поздно Дэнни должен был пройти мимо калитки Долорес Энгарсия Рамирес. И так, в конце концов, и случилось. Дело в том, что не далее, как в это утро, Дэнни нашел ящик медных гвоздей, потерянный центральной компанией поставок. Так как рядом никого не было, он решил, что это бесхозное имущество и переложил их в мешок, а затем отвез свою находку на склад западной компании поставок, где продал гвозди за три доллара. Ящик он подарил пирату, и тот очень обрадовался. И вот теперь Денни спускался с холма, направляясь по прямой линии к заведению Торелли.